Ступень четвертая. Плесцы. Шли лесом, шли полем. Лес был черный, поле белое, из-за иния. К рассвету похолодало. Лето поманило, поманило, да обмануло. На севере такое бывает часто. Одежда задубела, стала на вроде ледяной корки. Но зябка Кате не было. Холод был ей друг. С ним боль заговаривалась легче. Да и речь, которую вел учитель, требовали от ученицы полного внимания. Он говорил про трудное. Люди любят говорить «это хорошее, а вот это плохое». Но истина в том, что не бывает вещей и явлений, которые всегда хороши или всегда плохи. Подумай про это. Когда скажешь, что поняла, продолжим. Ката легко постукивала по жесткой земле деревянными копытами. Земля сама подбрасывала и отталкивала ее тело. Дорога неслась навстречу, но еще быстрее летела мысль. — Что самое хорошее на свете, — думала ката. — Доброта? — Но разве хорошо быть добрым с гадиной павушкой или с Федькой-кистенем? Тут им приольно будет убивать да грабить. — Красота Божьего мира? — Но ей ведь на все наплевать красоте. Что есть я, что я сдохла. Божий мир дождиком не поплачет, точкой не омрачится. — Любовь? — Ну, это хорошо только для двоих. И никто больше им не надобен. — А что самое плохое? Жестокость. Но разве не жестоко запанул дед мне соль на больное место? Однако ведь это было для моей же науки. Боль? Но я раньше ее сильно боялась, теперь не очень. Смерть? Уж ли? А Венера тот с утра до вечера глаголал какое-то счастье и облегчение. А по-дедушкиному смерть плоха только для того, кто скверно жил, потому что в следующем рождении такой попадает в худое место. Для человека же, кто прошел свой путь, честно, смерть. Награда. И дверь в высший мир. Я поняла про это, учитель. Говори дальше. Тоже относятся относится и к страху. Другие ручьи буддийской веры придают страху слишком большое значение, видя в нем корень всех страданий. Наш же закон учит, что есть страхи благие, которые должно лелеять и развивать. Таков страх глупой и зряшной смерти, который можно и нужно избежать, чтоб не свалиться с пути в яму, споткнувшись о... Бессмысленный камешек на дороге. Когда ты дойдешь до второго жилья, я научу тебя шестому чувству, чувству опасности. Для него у человека на коже есть маленькие белые волоски. Они обучатся вставать дыбом и предупреждать тебя об угрозе. Катя потрогала пушок на руке. Лучше шею трогай, сзади ниже волос. Самое важное место. Но есть страх того более ценный, без которого тебе не прожить жизни сполна. Это страх сбиться с пути. Он всегда поможет тебе, если ты заблудилась. Заставит найти дорогу. А еще есть страх потерять душевный мир. Нет ничего хуже, чем если внутри тебя поселился раздор, и одна половина твоей души станет презирать или ненавидеть другую. Бойся этого больше всего на свете. Никогда не совершай поступков, которые заведут тебя в подобный ад. «Лелей этот страх, как великую драгоценность, и он тебя спасет. Подумай про это и скажи, когда будешь готова». «Да вроде понятно», — сказала Ката. «Кто не боится в лесу заблудиться, сгинет. А про душевный покой оно и у Марка Апостола сказано. Кая бы польза человеку, аще приобрящее мир весь, но не отщетит душ свою». Что ж, можно сказать и так. Но у христиан главный из полезных страхов — страх перед Богом, а у нас — перед собой. Потому что последователь Мансея считает хозяином своей жизни самого себя, а не высшую силу. Но распоряжаться собственной жизнью человеку мешают страхи мелкие, стыдные и вредные. От них ты должна избавиться. И тут есть несколько твердых правил. Ката повернула к нему голову, чтобы не пропустить ни единого словечка. Из-за этого не заметила Рытвину» спотыкнулась и растянулась во весь рост. Да так важно, что проехала по земле носом. Села, вытерла рукавом красную юшку, немножко поругалась с болью, отстаньте, дура, не до тебя. Оказалось, что от ругани боль сжимается не хуже, чем от уговоров. Этим открытием, способным обогатить учение третьей ступени, Ката немедленно поделилась с учителем. Тот похвалил, сказавши, «Твоя боль принадлежит только тебе». Это твоя собака. Если ты видишь, что плетку она понимает лучше ласки, что ж, лупи. И продолжу. Правило первое. Никогда не пугай себя тем, что еще не случилось, а лишь может случиться. Ибо воображаемые ужасы отравляют кровь и ослабляют душу. Случится беда, воюй с ней или учись у нее, а заранее бояться ее нечего. Ученица скивнула. И ты у нас, говорят, нечего умирать раньше смерти. Кстати, вот тебе правило второе. Умирать не бойся. Легко сказать. Кто ж этого не боится? Авенир говорит, страшна не смерть, страшно умирание. Твой Авенир глупец. Чтоб я больше про него не слышал, строго молвил Дед Симпей. Умирать не боится всякий, кто преодолел нынешнюю четвертую ступень. Это легко. Сейчас увидишь. Остановись-ка. Повернись ко мне. Он взял Кату двумя руками за шею, сжал пальцы, и все вокруг стало черным. Чернота эта закрутилась, быстрее, быстрее, быстрее, утянула в воронку, подбросила вверх и понесла, понесла, неведомо куда так, что захватила дух, а потом и духа не стало. Ката больше не дышала, но ей это было и не нужно. Наверху вспыхнула белая точка, из нее полился свет, сначала тусклый, потом все ярче, все ослепительней. Это была не точка, а труба, в которую ката и влетела, стремясь выше-выше, к источнику удивительного света. Ей хотелось лишь одного поскорее увидеть, что это там столь ослепительно сияет, но какая-то грубая сила ухватила ее за ноги и потянула книзу. Ката даже закричала от негодования, видя, что свет меркнет и удаляется. От крика вернулось дыхание. Затем истончилась, и чернота. Ката лежала на спине, хлопала глазами. Над ней склонился улыбающийся симпей. — Вот тебе и все, умирание? — засмеялся он. — Притом худшая его часть. — И чего ты тут бояться? — Ничего, — медленно ответила она, садясь. — Я бы прямо сейчас померла. — Ну и глупо. Вернешься обратно, откуда сбежала такой же несмышленой слепой девчонкой. Пройди честно свой путь и умирай себе на здоровье. — Хорошо, — сказала Ката, медленно оглядывая поле, небо. Весь серый утренний мир. Она видела все это словно по-другому. Как гостья, которая сегодня в этом доме, а завтра пойдет дальше и неладно. Снимай копыто, уже светло пойдем обычным ходом. И продолжим учение. Со всеми остальными страхами, а их у тебя, наверное, много, мы поступим того проще. Знаешь, как защититься, если на тебя напала стая собак? Като удивилась. А разве нам можно защищаться? «Мы же буддийцы, у нас ведь этот, как его, канон, поди собаку и палкой не треснешь. Она же на орехового Будду не нападает, значит, исключение не годится, так?» «Да, канон ненасилие не разрешает бить живые существа, даже если они на тебя нападают. Но собака не надо бить, довольно определить, который из них вожак, и посмотреть ему в глаза. Животные твари понятливее людей. Если и начальник увидят, что ты его не боишься но и ничем ему не угрожаешь, перестанет на тебя кидаться. И остальные собаки тоже оставят тебя в покое. Так же поступи и со своими страхами. Выбери главнейший, посмотри ему в глаза, держи над ним победу, и менее сильные страхи отпрянут сами. Погоди, морщит лоб, тебе еще рано над этим задумываться. Сначала послушай одну историю. Помнишь, я обещал тебе рассказать про моего учителя? Он был очень старый, насытившийся полной жизнью. говорил. — Ты мой последний ученик. Помогу тебе подняться по первым ступеням лестницы и уйду. Его звали Сандзи. Дедушка надолго замолчал, верно вспоминая прошлое. Ката терпеливо ждала. Идти по-обычному было скучновато и очень медленно, будто на карачках ползешь. Но изредка на дороге попадались путники или телеги, шибко не разбегаешься. Дорога вела на юг в сторону Каргополя. Верст сто до него, не меньше. Под присмотром Санзии я одолел три первые ступени. Не так быстро, как ты, но и без особенной задержки. Однако на четвертой я надолго застрял. Почти у каждого человека от природы есть какой-то сугубый страх, который сильнее разума и воли. Был такой и у меня. Я с детства, сколько себя помню, ужасно страшился тесноты. Голландцы, среди которых я рос, очень любили крохотные комнатки с низкими потолками. Она на ночь ложились в деревянной коробке с занавесками. Для меня это была пытка. Ночью я выбирался наружу и спал на полу, только бы не лежать в темном ящике. Он казался мне похожим на гроб, зарытый глубоко в земле. Как со мной Сандзи не бился, никак у него не выходило освободить меня от этого страха. Учитель построил решетчатый сундук, сплетенный из веток, с большими зазорами. сажал меня внутрь, спрашивал, страшно? Я говорил, нет, потому что видел свет. Тогда Сандзи начинал оплетать сундук новыми прутьями. И скоро я уже вобил в голос, бился головой, колотил руками. Страх был сильнее меня. Учитель вздыхал, открывал крышку, выпускал меня наружу. Симпей покачал головой, словно удивляясь то ли своей прежней глупости, то ли терпению учителя. «Однажды меня разбудили на рассвете. Говорят, Сандзи ушел. У нас это значит, что старый монах устал жить». И попрощался с миром. Уходят все по-разному, на свой вкус. Но тихо и без крови, это обязательно. И еще, вдали от всех, чтобы не смущать видом своей смерти тех, кто остается жить. Я не опечалился. Я знал, что Санзи давно этого хотел. Но мне стало горько и обидно, что он со мной не попрощался. Значит, разочаровался. Щел безнадежным. Или же еще хуже, был ко мне безразличен. Я заплакал, а мне сказали, иди к учителю. Он велел привести тебя на могилу. И я узнал, что Санзи выбрал уход с колокольчиком. Это когда монаха живым закапывают в тесный склеп, но оставляют отверстие в земле, чтобы проходил воздух. Уходящий лежит там в темноте и тишине, время от времени позвякивая в колокольчик. Когда звон совсем стихает, это значит, что жизнь закончилась. Дедушка посмотрел в сторону на поросшие желтыми одуванчиками бугор. Я сидел на могиле учителя и слушал, как он звонит в свой колокольчик. Звон был предназначен мне. Он означал, видишь, ничего страшного в этом нет. Мне хорошо, я в покое. В первый день колокольчик звонил часто, во второй редко, на третий стих. Все это время я не поднимался с могилы, не пил, не ел и не спал. Я прощался с учителем. И к тому времени, когда он перестал со мной разговаривать и ушел, ушел, и мой главный страх. А вслед за ним все остальные. С тех пор я боялся только того, чего нужно бояться. Вот каков был мой учитель. — Он сделал тебя тобой, да? — спросила Ката, вытирая слезы. — Ты ничего не поняла? — рассердился Симпей. — Нет, он сделал другого мной. Тот никчемный, трусливый мальчишка — это не я. И ты зря думаешь, что обучаться четвертой ступени — это слушать поучительные истории. Так страх не победишь. Ну-ка, отвечай мне по всей правде. Чего ты боишься больше всего на свете?» Она уже успела про это подумать. Ждала такого вопроса. «Высоты. Никогда не могла на дерево залезть или на крышу, к обрыву на реке подойти. Погляжу вниз, мамочки, жуть! Помнишь, как авенир в башне за мужиками пошел, а меня одно оставил? Я думала, пропадаю!» кошку кинулась, больше-то некуда, но посмотрел, затряслась, когда в тебя вцепилась, все, зажмурившись была. А я думал, ты меня так крепко обнимаешь от благодарности и любви, вздохнул Симпей. Я тебя тогда еще не полюбила, честно сказала Ката. Я в ужасе была. Дедушка выглядел довольным. Очень хорошо. Значит, будем побеждать страх высоты. Скажи, кто не боится высоты? Не знаю. Птицы, правильно? Тот, кто умеет летать и не падать. Где бы нам полетать-то? Он заоборачивался по сторонам. Ката хлопала глазами. Шутки, что ли, шутит? Обрыв на реке, говоришь, бормотал учитель. Это нам подошло бы, только где его взять? Эх, на Пинниге надо было, там обрывы хороши. Ладно, поищем. Чего-чего, а воды тут вокруг много. И дальше они пошли чудно. Чуть где виднелась вода, рекали ли, озеро ли, Симпей сворачивал с дороги. Если был обрывистый берег, рассматривал его, иногда спускался вниз и проверял, глубоко или нет, но все ему было не так. Ворчал, что либо обрыв не такой, либо под ним мелко, возвращаясь на дорогу, шли дальше. На завтра то же самое. Он и встречных спрашивал, нет ли где вблизи обрыва, и чтоб под ним омут. Люди удивлялись, на что тебе? «Покреститься хочу из своей татарской веры в русскую», — объяснял им Симпей. «А магметанская вера цепучая». Надо с обрыва воду сигать. После такого объяснения все охотно советовали, и учитель с ученицей шли куда сказано, но на деда было не угодить. То ему не высоко, то не глубоко. У одного мужика, везшего на базар продавать всякую льнину, Симпей зачем-то купил два мешка и веревок. Катя на все это смотрела, предчувствуя нехорошее. Но вопросы задавать скоро перестала. Дед на них не отвечал. На третий день посреди огромного, преогромного поля, встретили пастуха с козами. Эктя парата, катышкату, татарин! удивился мужик, небылиц прокрещения. На поклич. Ката выросла среди московских и говорила тоже по-московски, но северный Говор знала. Перевела дедушке и говорит, как тебя татарин расщекотал-то. На крестину позовешь? Позову, позову. — Есть тут хороший обрыв или нет? — А вон, по островом, показал мужик, натемневший вдали кромку леса. — Там плесцы озера, наем плеса, речка втекат, береня высокие, ними глыбка. — Остров — это лес, за ним озеро плесцы, в него впадает речка, берега высокие, под ними глубоко. — Ну, пойдем, посмотрим, что за плесцы такие, — сказал Симпей. — Поблагодарив пастуха. Ладно, пошли к острову. Лес вывел к небольшому озеру, в которое действительно впадала речка. Берег Симпею понравился. Он был плавно обрывист, то есть обрыв поднимался постепенно. Сначала в пару аршин, потом в сажень, дальше выше. Дед полез в воду, довольно крякнул. Прямо под отвесом озера было глубокое, не достать дна. Здесь и полетаем, объявил. — Не страшно вниз смотреть? — спросил он, подведя коту к кромке в самом низком месте. «Смеешься — Смеешься? — удивилась ученица. — Тут высота меньше моего роста. — Прыгай. Холодной воды ведь ты не боишься. Она прыгнула, ушла с головой, вынырнула. — Уф, студена! — Вылезай, — велел сверху учитель. Вон там, ухватись за корягу и карабкайся. Она снова поднялась к нему, по собачи встряхиваясь. Семпи взял ее за руку, отвел на несколько шагов, где берег поднимался чуть выше. «Гляди вниз. Страшно?» Катя посмотрела, поежилась. Высота была с сажень. «Ладно, спустись немножко. А отсюда?» «Вроде ничего. Прыгай». Опять вылезла. «Встань на шажок повыше. Не боишься? Прыгай. Я пойду поищу хороших жердей, а ты давай сама. Прыгай каждый раз на один шаг выше. И так до самого высокого места». Он показал туда, где берег вздымался круче всего сожжения натрия. Ката зажмурилась и не стала больше в ту сторону смотреть. Там, где она стояла сейчас, коли сравнивать, было нисколечко и не страшно. Так оно дальше и пошло. Вынырнула, подплыла к месту, где из земли торчит коряга, вылезла, вскарабкалась, встала чуть выше, прыгнула и снова, и снова. Раз тридцать так сделала, а потом вдруг спохватилась. Обрыв опять книзу пошел. Оказывается, самое высокое место наминовало, а испугаться забыла. Дедушка сидел в сторонке. Сначала что-то мастерил из деревяшек, потом просто смотрел. — Ну как? — спросил. — Не страшно. А только какая тут высота? У Авенеры из башни то выше. — Это только начало. Скоро ты у меня птицей полетишь. Это вот крылья. Он поднял с земли деревянную раму, на которой с двух сторон были натянуты льняные мешки. Называется Хитоваси, Человек-Орел. Продеваешь руки в лямки, разбегаешься, прыгаешь и летишь. Ката не поверила. Неужто? Просто разбежаться и полетишь? Просто разбежаться, свалишься. Скорости мало. Надо разбежаться так, как одними только ногами не получится. Не хватит и копыт. Помнишь, я говорил тебе про искусство Хаябасири бега на ходулях? Смотри. Он поднял с земли две толстые жердины. Не сказать, чтоб длинные, аршина в полтора каждая с приступкой посередине. Прикрутил их к ногам, легко поднялся, сделавшись на две головы выше каты. Подайка крылья. Просунул руки в петли, распрямился. Как чучело на огороде, подумала она и хихикнула. А дедушка вдруг как-то очень легко взял с места. Понесся здоровенными скачками, все быстрее, быстрее, да прямо к обрыву, да оттолкнулся, да как, взлетит. По воздуху, по над озером, по журавлиному. Ничего вроде не делал, лишь легонько поводил своими мешковинными крылами вправо-влево и парил, парил. Ката завизжала от восторга, запрыгала на траве. Чудо, чудо! Симпей же вытянулся, будто бы ничком, лёжа животом на пустоте. Чуть скосил раму, сделал широкий полукруг над водой. Соскользнул обратно к берегу, туда, где тут был ниже. Коснулся ходулями земли, пробежал с полсотни шагов, остановился». Ученица неслась к нему в припрыжку со всех ног. — Я тоже хочу полетать, дай попробовать! — Сразу не выйдет, — сказал ей дед, снимая крылья, а затем отвязывая ходули. — Мы поживем здесь, близ всего Плесецкого озера, сколько понадобится. Прежде чем научиться летать, нужно научиться падать. С этого и начнем. — Вон, хорошее дерево, пойдем туда. Повел ее к старому кривому клену, нижние ветви которого были в сажении от земли. — Лезь, подсажу. Раньше Ката и на столь малую высоту карабкаться побоялась бы, а сейчас нисколечко. Дедушка смотрел снизу, задрав голову. — Поднимись выше, еще выше, теперь прыгай. Она заколебалась. Глядеть вниз было уже не страшно, но прыгнуть... — Расшибусь! Расшибаются те, кто бьет собой землю. Она на это обижается, бьет ответно. — А ты не бей собой землю, ты гладь. — Тогда она тебя тоже не ударит. Стань кошкой, упругой и гибкой. Прыгнула и покатилась. — Ой, — сказала ката, зажмурилась и прыгнула. Дедушка подхватил ее, упали вместе. — Кошка глаз не закрывает. Лезь обратно. Падай на четыре лапы и катись. Во второй раз ката приземлилась уже сама. Отшибла себе все лапы, немножко поругалась с болью, была снова отправлена на дерево. — Дальше давай одна. Скучно смотреть, — зевнул Симпей. — На тебе ножик. После каждого прыжка царапай на коре черту. Вернусь, посчитаю. Вернулся он только в сумерках. Ката, обессиленная, сидела, привалившись спиной к стволу, чтобы не видеть опостылившего клена, Соднили намятые коленки и ободранные ладони. Учитель посчитал царапины. Их было больше сотни. — Покажи. Она кошкой вскарабкалась, кошкой упала, по кошачьей же фыркнула, злилась на дело, что так долго не приходил. — Ладно, падать ты умеешь. Завтра поучимся бегать. А ныне пора спать. Я нашел для нас гожий дом. Домом был старый мертвый дуб, стоявший на малом холме посреди голового поля. Когда-то давно, много лет назад, дерево убило молнией. Сверху оно было черно-обугленное, внутри полое. — Здесь живет барсук, — сказал Симпей, — но я попросил его пустить нас пожить. Запах не очень приятный, зато кровь над головой, и мягко я нарвал травы. Ката так устала, что на запах ей было плевать. Она упала и сразу уснула. «Вставай — Вставай! — растолкал ее дед на рассвете. — Я сделал тебе ходули. Еды не получишь, пока не пробежишь на них сто шагов. Ката встала на жерди, покачалась на них и грохнулась. Если бы вчера не научилась падать, сломала бы себе хребтину, а так только охнула. — Постой на одной, — велел учитель, — на одной. — Второй не опирайся. Она покачалась, покачалась, сызново бухнулась. Симпей уселся завтракать, а ката пыхтела, обвыкалась, стоять на левой ноге, потом на правой, очень тянула живот. Со вчерашнего утра ни крошки не ела, но это были пустяки. К полудню деревяшки стали как продолжение собственных ног. На них можно было уже ходить. Еду, несколько сухарей, морковину, пару каких-то противных, но полезных для хары, леший знает, что это такое, корешков, она заслужила только к закату. Но зато вечером уже под звездами первый раз пробежалась по полю. Быстро, со свистом ветра в ушах. — Завтра полетишь, — пообещал Симпей. И они залегли в дупло. Ката опять спала бревном, так умаялась. На третий день с утра она училась бегать на ходулях с крыльями. Сначала просто держать ровно, не перекашивать, потом чуть-чуть приподнимать спереди, чтобы мешковину подпирал воздух. — Длиннее прыгай, длинней! — покрикивал дед, несшийся рядом. Приподнятые крылья помогали удлинять скачки. Ката ухала, ей нравилось. Но первый разбег к обрыву кончился плохо. Она оттолкнулась ногой от края на хорошей скорости, но крыльев ровно не удержала и с великим плеском сверзлась в воду. Плохо, что мешковина намокла. Пришлось потом час сушить на костре. Также стыдно завершилась и вторая попытка, и третья, и четвертая. На пятый раз ката тоже чуть не упала, но удержала такие крылья. Выровнялась и понеслась над озером совсем низко, улетел недалеко, задела воду ногами, окунулась, но это была победа. Потом на берегу от нетерпения не сидела у костра, а стояла все время щупая лен, не просохли уже. А, -а, -а лечу! несся над озером Катин крик, малое время спустя. Она то опускалась к самой воде, то поднималась ввысь, откуда дедушка казался не более мыши. Он оно каково, птицы летать. Легко, воздушно, свободно. В конце концов, рухнуло таки в воду, но это уже было не важно. Учитель сказал хватит. Высоты перестала бояться, и ладно. А развлекаться без смысла это не по-монашески. Сушись и спать. Завтра продолжим путь. Будет пятая ступень. Она легкая, и тоже тебе понравится. Ночью ката улеглась так, чтобы из дупла было видно небо. Нынче оно все разбрызгалось звездами. Раньше, бывало, глядело на них и замирало сердце от той холодной, недостижимой высоты, с которой они взирают на землю. А сейчас сказал себе, подумаешь, высота. Ежели можно взлететь над озером, так верно, и к звездам тоже. Смотрел в небо и учитель. Но, как скоро выяснилось, думал совсем про другое. — Чем старее становлюсь, тем меньше во мне любопытство к жизни, и тем больше любопытство к смерти. Когда-нибудь, если мой путь окажется гладким, первое любопытство совсем вытеснится вторым, и я с охотой уйду. Но куда? Кем или чем станешь, когда завершишь круг перерождений? Что такое слиться с Буддой? Может быть, праведник, чья душа вырвалась на волю, превращается в звезду? Не души ли былых праведников сияют нам сверху? Не от того ли людям так отрадно смотреть на звезды? Катя подумала про это и спросила, «А вдруг помрешь, а там ничего нет, одна пустота?» «Что бояться пустоты тому, кто поклоняется пустому Будде?» — ответил вопросом на вопрос учитель. И Катя стала думать про пустоту, но ничего путного не надумала, а уснула. Ей приснилось, что дуб, в котором она лежит, мелко задрожал, потом затрясся сильнее и вдруг оторвался от земли. Это было нисколько не страшно, а наоборот восхитительно. Поглядела вниз, увидела быстро уменьшающееся серебряное зеркало Плесецкого озера, меховую шкуру леса, серое полотно поля. Подняла глаза, навстречу неслись, увеличиваясь, и ярко блестя звезды, снова глянула назад, как там земля. Но ни озера, ни леса, ни поля уже не было. Вместо них сиял огромный голубой шар. В кабинете у князя Василия Васильевича стоял земной глоб, точь-в-точь -точь такой же. Ката засмеялась во сне от удовольствия.